Глава пятая. Я резко остановилась посреди парковки. Ты идешь или как? Раздраженно позвал меня Кейден, открывая джип. Да, точно, его джип. У парня на самом деле был гигантский, совершенно новый, стального цвета джип Вранглер. Я перевела взгляд от Кейдена на огромную машину и обратно. Вообще-то я могла бы и догадаться. Тачка идеально подходила такому ворчуну, как он. Она выглядела брутально, и когда Кейден завел двигатель, то заревела так громко, что я съежилась. Я поспешно подбежала к пассажирской двери, едва я забралась внутрь, Кейден тронулся с места и свернул на главную улицу. Я незаметно осмотрела салон машины. Внутри было чисто, но не так безупречно, как предполагал ее внешний вид. На заднем сиденье лежало несколько пустых банок и пакетов, и с моей стороны не мешало бы пропылесосить пространство для ног. Кто-то не раз садился сюда в грязных ботинках. Но, тем не менее, эта машина просто мечта. Я бы все отдала, чтобы попробовать, каково это вести ее. Однако я была почти на сто процентов уверена, что Кейден не позволит никому, кого знает всего неделю, сесть за руль этой крошки. «В бардачке есть компакт-диски», сказал он, тем самым вырвав меня из мыслей. Я не заставила себя просить дважды. Во-первых, в чужих машинах редко удавалось ставить нормальную музыку. А во-вторых, мне было невероятно любопытно какую у кейдена вкус я открыла бардачок и закопалась в лежащие внутри диски я была поражена там нашлось место паре моих любимых исполнителей краем глаза я заметила что кейден наблюдает за мной хотя он и следил за дорогой его взгляд то и дело устремлялся ко мне отчего место под моим ухом странно покалывало Тем временем выбор правильного саундтрека для нашей поездки казался мне почти экзаменом. Я продолжила рыться в его коллекции, пока не обнаружила несколько сгоревших дисков. «Что такое «Комикс»?» — спросила я, поднимая диск с нарисованными сердечками. Я тут же пожалела о своем вопросе. На долю секунды на лице Кейдена появилось горькое выражение. но оно исчезло так же быстро, как и появилось. «Достань диск из коробки и дай мне», — сказал он пугающе тихо. Я тяжело сглотнула и выполнила его просьбу, хотя мне было совсем не по себе. В мгновение ока Кейден схватил диск и сломал его одной рукой. Я подняла глаза и в панике посмотрела через лобовое стекло, когда он снял вторую руку с руля и еще раз сломал диск. Затем небрежно бросил обломки на заднее сиденье и снова взялся за руль. На этот раз так крепко, что костяшки его пальцев побелели. По нарисованному сердцу я догадалась, что диск подарила ему бывшая подружка. Возможно, та навязчивая соседка по квартире, о которой мне рассказала Моника. Другой причины такой реакции я придумать не смогла. «Теперь, когда ты выпустил гнев...» «Мы можем поставить вот этот», — осторожно произнесла я некоторое время спустя, держа свой любимый альбом «Thirty Seconds to Mars». Он, не глядя, взял его из моей руки и сунул в узкую щель стереосистемы. Я включила одну из своих любимых песен. Когда зазвучали первые аккорды, я снова почувствовала на себе взгляд Кейдена. «Тейлор Свифт я угадал сразу». как только увидел тебя. Но ты не похожа на того, кто слушает «Thirty seconds to Mars». На мгновение я ответила на его напряженный взгляд, прежде чем повернуть голову, чтобы снова посмотреть в окно. Окрестности были слишком красивы, чтобы что-то пропустить. Сегодня великолепная погода. Солнечные лучи пробивались между вершинами гор, заливая все ярким светом. «Кейден, к предрассудкам следует относиться с осторожностью». Он издал звук, похожий на хрюканье. «Что это должно означать?» Уверенно, иногда тебя оценивают неправильно. Люди склонны делать поспешные выводы». «Как и ты, правда?» — произнес Кейден. «Теперь я была вынуждена посмотреть на него». Его рука расслабленно лежала на краю опущенного окна. Взгляд был устремлен вперед. В бейсболке, которую Кейден надел сегодня, он выглядел совсем по-другому. «Почему?» — спросила я, заинтересовавшись всерьез. «Раньше я судила о людях по их внешности. Такая поверхностность была обычной в тех кругах, в которых вращались мои родители. Но с тех пор, как я переехала в Уцхилл, я старалась отказаться от этой привычки, Особенно много усилий я прилагала во время нашей с Кейденом первой встречи. Конечно, не моя вина в том, что она прошла из рук вон плохо. Ты посмотрела на мои татуировки и сразу же засунула меня в ящик «Бэтбойс», напомнил он мне, повернув козырек кепки. «Такой бред!» — огрызнулась я чуть громче, чем собиралась. Он скептически посмотрел на меня. «Я сделала так не из-за твоих татуировок, а из-за того, что у тебя особое обаяние, — пояснила я. Уголки рта Кейдена подозрительно дернулись. Какое у меня обаяние? Да ладно, Кейден! Я насмешливо подняла бровь и снова повернула голову к окну. Джаред Лето пел о правде, и, как всегда, у меня от его голоса мурашки побежали по коже. Песня о правде? Здесь говорится о песне, «Closer to the edge». «Нет, серьезно, что ты думаешь?» Я вздохнула. Либо у него на самом деле были проблемы с пониманием, либо он хотел, чтобы я сказала, каким горячим его считаю. «Я не буду делать комплименты тому, кто в этом не нуждается». Теперь он рассмеялся. Смех был звонким и растворялся в музыке. Остаток поездки мы провели в молчании. Было приятно увидеть больше Вудсхилла. В конце концов, дорога стала не такой ровной, и густые деревья перегородили нам путь. Кейден остановился на стоянке, знаки которой сообщили мне, что здесь проложены разные тропы. Был также магазин сувениров и аксессуаров, который, однако, оказался закрыт. Маленький деревянный домик выглядел обветшалым, но в то же время милым. Я сомневалась. что сюда заглядывают люди. Кейден надел солнечные очки, кепку он оставил перевернутой задом наперед. На нем была толстовка, которая выглядела уютной, бежевые брюки и прочная обувь. В правой руке он держал пластиковую бутылку. «Отлично! Ему можно взять с собой аксессуары, но единственное, что он позволил взять мне, так это чертов свитер!» Я выпрыгнула из машины и тут же сунула руки в карманы на животе. Оглядевшись, я подошла к указателям на деревянном домике, чтобы сориентироваться. Скорее всего, они мне не понадобятся, потому что со мной идет мой собственный гид. Но посмотреть по сторонам не помешает. На карте за стеклом красной точкой было отмечено наше местоположение. От нее на гору вели пешеходные тропы, уровни сложности которых отметили цветом. В зависимости от того, сколько миль вы хотели пройти и какой сложности, вы могли выбрать один из цветов. «Мы пойдем по нему?» — спросила я, указывая на синюю линию, которая обозначала самый простой маршрут. Я повернулась к Кейдену, но он шел от меня и не обращал внимания на мои вопросы. «Эй!» — крикнула я ему вслед. Он свернул на одну из тропинок и был уже в нескольких футах от меня. Я снова посмотрела на карту, а потом на него. «Куда ты идешь? Мы должны определиться с маршрутом!» Кейден проигнорировал мой вопрос. «Меньше болтай!» — вместо этого отозвался он и непоколебимо продолжил идти. «Конечно, было бы слишком легко выбрать маршрут, на котором я могла бы постепенно приспособиться к походу и стать выносливее». Но нет, Кейдену нужно сразу идти до конца и подниматься по тропе с примерно стопроцентным уклоном. Уже сейчас мне было тяжело догнать его. При этом друг от друга нас отделяло футов пятьдесят. Когда мне удалось это сделать, я успела несколько раз поскользнуться. Если я планировала часто гулять на природе, мне стоило бы раздобыть походную обувь. По какому маршруту мы идем? Я держала руку над глазами, чтобы не ослепнуть от солнца. «Сейчас?» — еще черное, — спокойно ответил он. Даже не запыхался, конечно, нет. Хотя я и занималась пилатесом в Денвере, мне было довольно тяжело идти. От солнца я потела и с каждым шагом все больше жалела, что до этого момента категорически отказывалась от кардиотренировок. «Но черный был же нелёгким маршрутом», — спросила я, изо всех сил стараясь идти наравне с ним. «Боже мой, у этого парня наверняка есть моторы в походных ботинках, иначе я не могла объяснить, как он шел с такой скоростью». «Синий для пожилых!» — было что-то тревожное в его тоне. «Теперь перестань болтать и иди, пузырик». Я проигнорировала самое глупое прозвище в истории человечества и остановилась. «Это же сложный маршрут!» Кейден повернулся ко мне лицом и теперь шел спиной вперед. «Надеюсь, он споткнется, а камень и скатится вниз с горы. Это мое единственное желание, учитывая его противную ухмылку». «Меньше болтай, больше иди», — сказал он и пошел как надо. К сожалению, мои молитвы не были услышаны. Боли в мышцах и полное отсутствие сил заставляли меня чувствовать, что эта пытка длится часами и никогда не прекратится. В какой-то момент Кейден покинул отмеченный маршрут. На мой вопросительный взгляд он просто сказал, «Поверь мне, оно того стоит». «Поверь мне! Да кто бы говорил!» «Я больше никогда не буду ничего с ним делать! Никогда!» Снова он вел меня через самые противные корни деревьев и толстые ветви. Я дважды упала, к слову, он мне не помог, и я чувствовала жжение на шее в том месте, куда попал репейник. «Почти добрались», — раздался голос Кейдена примерно в двух метрах надо мной. Он повторял это на протяжении последних двух часов. И на этот раз я не поверила ни единому его слову. Я была так зла, что меня заставляла идти дальше только одна единственная мысль о том, Как я столкну его с этой проклятной горы, едва мы доберемся до вершины. Я переместила свой вес и подтянулась на огромном валуне. Когда мне удалось на него забраться, я отдышалась. Боже мой, я была совсем вымотана. Совершенно обессиленная, я сидела на камне, собираясь рухнуть на спину, чтобы отдаться боли. Но тут Кейден подхватил меня под мышки и поднял обратно на ноги. Секунду я стояла, пошатываясь, прежде чем он отпустил меня. И тут проблемы с дыханием вдруг ушли на второй план. Я схватилась за руку Кейдена, потому что внезапно почувствовала себя невероятно маленькой. Там, внизу, лежал мир. Ни одно изображение в интернете не могло передать этот сумасшедший вид. Солнце отражалось на прозрачной поверхности воды. Его свет был таким ярким, что мне пришлось закрыть глаза ладонью, чтобы в точности все разглядеть. Мы находились так далеко на вершине горы, что могли смотреть вниз на верхушке огромных деревьев. Я сделала глубокий вдох и почувствовала только одно — ясность. Здесь, наверху, не было слышно ничего, кроме приятного шелеста листвы, стрекота сверчков и щебета птиц. Мне стало так спокойно. В этот момент я могла, наконец, ощутить свободу, которую так долго желала. Будто она полностью наполняла меня от кончиков пальцев ног до корней волос. Даже мышцы больше не болели, жизненная энергия вернулась ко мне. Меня переполняло безумное чувство, которое... «Ты ведь не начнешь снова рыдать?» В голосе Кейдена прозвучало отвращение. Я не смогла ответить. Слова исчезли. Мое желание спустить Кейдена с горы тоже улетучилось. Вместо этого я отпустила его руку и быстро вытерла рукавом глаза, которые стали влажными, чего я даже не заметила. Только спустя несколько секунд вернулся мой голос. «Просто солнце слепит». «Все в порядке», — произнес он и устроился на скале. Я осторожно сделала то же самое и оперлась на ладони. Когда я впервые оказался здесь, то был также ошеломлен. У тебя тоже глаза делали пипи? -пи? весело спросила я и опустила веки. Солнце светило мне в лицо, и я наслаждалась его приятным теплом. Несмотря на единение с природой, которого мы только что достигли, мне было на удивление прохладно. «Наверное, потому что я вспотела», — Кейден презрительно фыркнул. «На случай, если ты забыла, я мужчина». «Ах, неужели?» — иронически воскликнула я. «Разве ты этого не заметила?» Голос Кейдена прозвучал так близко от моего уха, что я вздрогнула и открыла глаза. «Я должен предоставить тебе доказательства?» От бархатного тона его голоса по коже побежали мурашки, не имеющий ничего общего с холодом. Я тяжело сглотнула. Он был так близко ко мне, что я могла различить каждую морщинку вокруг его глаз, как и красивый изгиб губ, которые теперь изогнулись в легкой улыбке. «Это то, чем ты обычно здесь занимаешься? Представляешь девушкам особые доказательства?» — спросила я, поспешно отводя взгляд. Я сердито потерла грудь, надеясь, что это успокоит мой пульс. «Чёртов Кейден с его чёртовым обаянием и чёртовыми неоднозначными комментариями!» «Я был здесь с Итаном и Спенсером!» «Это твой вступительный экзамен», — пояснил он, опускаясь на локти. Потом запрокинул голову и повернул лицо к солнцу. «И?» — спросила я, обхватив руками колени. Он приподнял подбородок. «Что и?» «Ну что, сдала?» Взгляд Кейдена невозможно было понять. «Этого я еще не знаю». Мы какое-то время молчали, и я позволила себе насладиться видом на долину. Я была в других городах, путешествовала с родителями и смотрела разные достопримечательности, но никогда не чувствовала такое удовлетворение. Я была страшно горда. Не только потому, что забралась на гору, но вообще... потому что я, наконец, попала туда, куда так долго стремилась. «Спасибо!» — невольно вырвалось у меня. Я снова почувствовала жжение в глазах, но, к счастью, на этот раз смогла сморгнуть слезы. Я ощущала взгляд Кейдена на себе, но не могла заставить себя посмотреть на него. Чтобы сделать это, я должна была отвести взгляд от красоты долины, которая раскинулась перед нами, а это последняя. «Чего я сейчас хотела?»